Алекс Орлов «Конвой» читает Константин Загадский Глава первая На Карвейн-Холл спустились сумерки В этих широтах они приносили быструю прохладу, и надсадно гудевшие кондиционерные станции получали, наконец, перерыв, чтобы собраться с силами для следующего, такого же долгого дня. Слуга-фантиец открыл дверь на широкую террасу и, вдохнув принесенные ветром травяные ароматы, вернулся к своей работе. Через несколько минут на этой террасе предстояло накрыть стол для гостей хозяина. А потому требовалось быстро навести здесь порядок, собрать вакууматором пыль, осевшую на каменный пол за весь день. Работа была уже почти сделана, когда на террассу выглянула Софи, ведовшая сервировкой. Она не была уроженкой Фанти, однако хорошо относилась к слугам аборигенам, и они платили ей той же монетой. Как дела, Банга? Мы можем выносить столы? Там из Софи Во весь рот улыбнулся Банго. «Я уже закончил». Софи тотчас умчалась, а вместо нее на террасе появился начальник службы безопасности хозяина – Хосе Диас. Увидев его высокую фигуру, Банго моментально пригнулся к самому полу и стал торопливо заканчивать работу. Он очень боялся Хосе. Впрочем, его в Карвейн-холле боялись все слуги. Кольце никто не мог припомнить, чтобы мистер Диас кого-то обидел. Да это и не требовалось. По одним только интонациям, звучавшим в голосе главного security, можно было понять, что хаос, каждого человека воспринимает как потенциальную жертву, так ведёт себя охотник в первобытном лесу, готовый стрелять в первую попавшуюся ему на глаза дичь. Наконец жужжание вакуматора прекратилось. и Банго, подхватив прибор, собрался было выскользнуть в гостиную, но пришлось задержаться. Хосе задал вопрос, один из тех, который он задавал всем слугам. «Ну что?» – произнес он, глядя на слугу сквозь черные очки. «Ничего, мистер Диас», – промямлил Банго, напрягаясь, словно в ожидании удара. «Все сделал?» – одними губами спросил Хосе. «Да, мистер Диас». ответил Банга, замерев на месте, будто посался, что главный сикьюрити его проглотит. Однако тот не проглотил Бангу, а выждав паузу и насладившись страхом фантицы, сказал: "Ну, иди. Спасибо, мистер Дес". Слуга низко поклонился этому страшному господину и выскочил вон. Бегом добравшись до лестницы, он встретился с Софи и ещё десятком слуг, тащивших приготовленную для террасы мебель. Там мистер Диес Софи страшным шёпотом произнёс Банга. "Ну и что из этого?" улыбнулась ему Софи, однако внутри не вся подобралась. "Ничего страшного, Банга. Нас же много." И она кивнула на следующую за ней группу слуг. На самом же деле, она боялась. Очень боялась. Позади суетились слуги, расставляя мебель и расстилая принесённые скатерти. Они тихо между собой переговаривались, делая вид, что не замечают Хосе. Однако тот чувствовал их трепет. Впрочем, сейчас у начальника службы безопасности были другие дела, поскольку у его босса ожидалась вечеринка с большими людьми. Под вечеринкой понималось очередное совещание деловых партнёров, которые собирались вместе не реже одного раза в год, иногда и чаще, если того требовали обстоятельства. Вот и в этот раз встречу решили провести всего через 5 месяцев после подобного съезда на Бронзее, где принимавшей стороной был Эдгар Хубер, некоронованный король Бронзея и пустынного Орфея. Как полагал Хоссе, для внеплановой встречи были какие-то чрезвычайные причины, однако в их суть он старался не вникать. 5 лет назад его предшественник Гуго Мартинес развил бурную деятельность и был убит выстрелом в затылок, когда принимал секретное сообщение от неизвестного абонента. Если большие люди решили встретиться, его хосадияса задача заключалась в том, чтобы ничто не нарушало их уединение, а уж тем более не угрожало их жизни. "Доминик, как у тебя дела?" тихо спросил Хосе, слегка придав пальцем прикреплённый возле воротника микрофон. Даменик был его заместителем и сейчас находился внизу в лесном массиве, который играл роль зоны отдыха. Хозяин очень любил лес и отказывался уничтожать его даже для нужд безопасности. Поэтому приходилось осматривать там каждую травинку. Всё в порядке, сэр. Территория отсканирована заново. К тому же я оставлю здесь 40 человек. Хорошо, Даменик. Кто у нас на крыше? Люди Ткачука и Босиковские со своей группой. Порядок. До связи. До связи, сэр. Закончив разговор Дия смедленно повернулся и прошёл между слуг, заставляя их становиться и шептать что-то вроде извините, извините. Возле самой двери в гостиную Дия остановился и покосившись на Софи, спросил: "Как дела, кошечка?" "Всё в порядке, мистер Дия", стараясь сдержаться, независимо ответила Софи. "Ну-ну, кошечка. Как всегда, неопределенно ответил шеф безопасности и вышел, вызвав у работавших на террасе слуг дружный вздох облегчения.